Глава 14. «Как там Вознесенский?» Главнокомандующий крепостью Юрий Воронцов развернулся к вошедшим и посмотрел поочередно на своих приближенных. «С практикантом Вознесенским все будет хорошо. Уже вечером он сможет снова приступить к службе», быстро ответил Соколов. «Я бы оставила молодого человека отдохнуть до утра. Все-таки он потерял порядком крови». Разбавила его речь старшая целительница, и Воронцов согласно кивнул. «Плохая примета потерять практиканта», – заметил он. «Мы потеряем их всех, если не расскажем о том, что в действительности происходит в крепости», – заметил Джурич. «Предлагаю тебе, Юрий, сделать это сейчас же. Собрать практикантов и остальных в большом зале и объяснить, что случилось». «Мы сами не знаем, что случилось», – ответил порывисто командующий. «Мы знаем больше, чем надо», — резко произнёс Горан, но мгновение спустя отступил назад, осознавая, что превысил свои полномочия. Воронцов был старше по званию и по возрасту. Он давал клятву подчиняться этому человеку, но не хотел терпеть его недальнозоркость, которая могла привести к печальному итогу. «И что мы знаем?» — глухо спросил главнокомандующий. «Что у нас в крепости завелось чудовище?» — просто ответила Лира. «Вознесенский, предполагаю, обнаружил его случайно. Надерлат прятался в загоне. Возможно, даже тянул из дракона в силу, хотя в этом я сомневаюсь. Он хоть и умен, но дракон вряд ли подпустил бы к себе кого-то опасного. А без метки, я так понимаю, он не может пить чужую силу». «Да, Обухов, который работает в загоне, сказал, что драконы уже несколько часов вот так ревели до того, как было совершено нападение на практиканта» сказал Соколов. «А сейчас они затихли?» поинтересовался Джурич. «Да», — ответила ему Лира. «Я уже проверила. Тварь не вернулась на прежнее место. Она умна и будет искать новое логово, где сможет залечь и тянуть силу из всех тех, на кого успела поставить метки». Воронцов прошелся по кабинету, заложив за спину сильные руки. «Тогда не лечите детей», — велел он. «Я не могу». «Дети умрут. Они слишком слабы, и если их постоянно не подпитывать, истощённые детские организмы просто не выдержат», — ответила Дельмар. «Надо же!» Юрий застыл и посмотрел в пространство перед собой. «Получается, мы тратим силу наших целителей впустую. Это словно стрелять по воздуху, где нет противника». Лира даже побледнела от негодования, услышав такие слова. Качнулась вперед до того, как Соколов успел схватить ее за локоть, и сказала то, что хотела. «Дети, это маленькие, но очень важные жизни. Не надо делать такие неуместные сравнения, господин командующий!» Воронцов смерил ее взглядом, а Лира повела плечом, вынуждая Соколова отпустить ее руку. Несколько секунд старший по крепости смотрел на своих людей. Взгляд его остановился на Джуриче. Мужчины встретились взорами, и Воронцов со вздохом произнес, «Хорошо. Сегодня перед обедом я все всем расскажу. Возможно, вы правы. А сейчас вступайте. Надо еще раз хорошо осмотреть крепость». Он выделил взглядом Соколова и добавил, «Николай, пойдешь со мной? У нас есть еще проблема в виде сбежавшего джарганца». «Скоро вернутся те, кто отправился в погоню, но подозреваю, что они никого не найдут». «Да, господин главнокомандующий», — ответил разведчик. Лира была первой, кто вышел из кабинета Воронцова. Спустя миг ее догнал в коридоре капитан Джурич. «Ваш плащ», — сказала она тихо, не оглядываясь на мужчину. «Я видела». «Что вы видели?» — просто спросил Горец. «Наверное, больше, чем вы думаете». Ответила Дельмар и ускорила шаг, размышляя уже о том, где стоит искать убежавшего Надерлата. И пока, увы, у нее не было ни одной идеи. Я нашла Катерину в лазарете. Подруга сидела подле малышки Джарганки, держа ее за руку, когда я, будто очнувшись от наваждения, сняла с плеч тяжелый плащ капитана Джурича. Прошла к горящему камину и, пододвинув стул с высокой спинкой, повесила на него одежду горца. «Ну как ты? Успела?» Голос Золотовой дрогнул. «Да», — ответила я тихо. «Что там случилось? Расскажешь?» — спросила подруга, и я кивнула. «Давай вечером, после ужина». Она кивнула в ответ, и я подошла к ребенку, лежавшему на соседней койке с малышкой, которую лечила Золотова. Лицо у мальчика-горца было уже румяным, а значит, кто-то ему сегодня помог. «Иди сюда!» – позвала Катерина, указывая на девочку, лежавшую чуть дальше. «К ней сегодня никто не подходил». Я присела возле малышки, взяла ее руку в свою и вздрогнула, выпуская магию. «Знаешь, Дельмар ведь пробовала не лечить одного из этих детей. Помнишь, она рассказывала нам об этом?» «Да», – кивнула в ответ и прикрыла глаза. Так вот, она оказалась права. Их нельзя не лечить, и тот, кто тянет силу из детей, прекрасно понимает, что мы не оставим малышей, что будем и дальше подпитывать их, удерживать в живых. Это словно какая-то злая игра. Катерина сдвинула брови, прошептав. Я боюсь, что если мы перестанем вливать в них жизненную силу, чудовище выпьет детей без остатка. Она вздохнула. И примется за нас. Уже серьезно так примется. Не знаю ответила устало, но при этом поняла, что в словах подруги есть резон. В голове, словно пушистые снежинки с затянутого облаками неба, велись разные мысли и никак не могли прийти к единому решению. То я думала о Марке, я очень радовалась тому, что сумела спасти его, но осознавала и то, что после произошедшего во мне будто что-то изменилось, что-то едва уловимое, будто от гранитной глыбы откололась маленькая крошка но ее хватило, чтобы монолит дал глубокую трещину. Открыв глаза, бросила быстрый взгляд на плащ, сушившийся перед камином, и вздохнула, еще не понимая, что все это может значить для меня. Перед обедом главнокомандующий крепостью сделал объявление, собрав всех магов в обеденном зале. Я не услышала для себя ничего нового, но, кажется, нашлись и те, кто удивился, узнав об опасности, проникшей под крышу этого замка. Часть практикантов заметно принялись перешептываться и выглядели напуганными, и когда Воронцов завершил свою короткую речь, заняли места за столами, продолжая перешептываться. Никто не запрещал им делать это, и я то и дело ловила обрывки фраз, пока шла к своему месту за столом целителей. Катерина шла рядом. Мы сели а Игнат тут же склонился к нам и быстро спросил. «Туманова, ну расскажи, что и как там было? Я знаю, что именно ты излечила Вознесенского». Я замялась, покосилась на Ивана, радуясь тому, что целитель снова с нами в наших рядах, и ответила на вопрос любопытного практиканта. «Ничего я не видела, честно. Я пришла в загон, и там был только Марк». Во взгляде молодого мага что-то изменилось. Он разочарованно выдохнул и сел на свое место. А Иван быстро сказал. — Вот и хорошо, что не видела. С таким чудищем не стоит сталкиваться на узкой дороге. Глупо было, стремглав бежать в загон, ведь этот, как там его... Он замялся. — Надерлат, — подсказала Золотова. — Да, — кивнул мужчина. — Именно, Надерлат. Он ведь мог остаться там, чтобы сожрать боевика. Я чуть не подавилась картошкой и с укором посмотрела на Ваню, а потом поняла, что он отчасти прав. Только менее всего я тогда думала о себе. Просто спешила спасти, помочь. Остальное не приняла во внимание. А ведь если бы чудовище оказалось там, то некому было бы лечить княжича. «Хорошо то, что хорошо заканчивается», заметила Катя осторожно и принялась за еду, разминая картофелину вилкой. «Еще не закончилось», сказала я и, подняв глаза, устремила взгляд в сторону стола, где сидели боевики. К моему удивлению, Марк был в их рядах, но с такого расстояния я толком не могла разглядеть, как он выглядит, да и сидел парень ко мне спиной. Только я все равно узнала его, как узнала бы из тысяч. За столом драконоборцев присутствовала и Наталья. Она, подобно мне, то и дело поднимала взгляд и следила за Вознесенским. От этого мне стало не по себе, и я поспешила отвернуться, только бы не видеть ее и той тревоги, с которой магичка Следила за своим любимым. «Воронцов запретил нам передвигаться по крепости в одиночестве», отметила Катерина, когда ее картофелина превратилась в пюре. «Это если одного сожрут, то второй, возможно, успеет убежать и привести подмогу», пошутил Игнат, и я едва удержалась, чтобы не шикнуть на него. «Порой этот парень вел себя крайне вызывающе, но как можно говорить так о своих товарищах, ума не приложу. Шутник тоже мне выискался». «Я не думаю, что Надерлат будет нападать», – произнесла, обращаясь больше к себе, чем отвечая Игнату. «Ему невыгодно убивать, ведь он питается не плотью, а нашей жизненной энергией. Думаю, что и Марк пострадал случайно. Кто бы мог подумать, что это существо прячется в загоне для драконов?» – размышляла я вслух. Сидевшие за столом целители принялись прислушиваться, и я немного понизила голос, чтобы меня слышали только Катя и те, кто сидел рядом и напротив. Те, с кем тесно общались. «Значит, данная мера предосторожности не имеет смысла?» — уточнила Катя. Я пожала плечами. «Не знаю. Хочу в это верить. Иначе страшно ходить всеми этими коридорами», — призналась тихо. «Но как его найти?» «И где мальчик?» — подбросил вопрос Игнат. Я ковырнула вилкой тушеное мясо. «Мальчик. Тиян. Вот сразу он мне показался подозрительным». Я и теперь считала, что мальчик и Надерлат одно целое. Что, если это чудовище умеет перевоплощаться? Тогда мы никогда не отыщем его. Надо идти в библиотеку, проговорила, вздрогнув от догадки. Что, если там есть нужная нам книга о редких чудовищах Севера? И посмотрела на подругу, которая с готовностью кивнула. Нам надо знать как можно больше о существе, которое нам противостоит, чтобы найти его, закончила я. Решено. Сразу после обеда отпрошусь у госпожи Дельмар и отправлюсь в библиотеку. Старшая целительница ведь велела мне поберечь силы, а я уже, кажется, и так потратила больше, чем следовало. Причем Марку досталась львиная доля моей силы. Но вряд ли меня отпустят одну, и все же стоит попытаться. Знать бы еще, где эта самая библиотека располагается. Я покосилась на Ивана. Вспомнила, как он обещал показать дорогу к хранилищу знаний но потом целитель заболел и нам так и не удалось сходить в библиотеку но сейчас он снова в строю а значит улыбнувшись поймала взгляд вани помнишь ты обещал показать библиотеку сказала я целитель хмыкнул и кивнул да сегодня сможешь это сделать попросила и тут же ощутила как катерина тычет меня локтем в бок если что я иду с вами заявила она безапелляционно и я быстро произнес игнат «Если только всех нас отпустит Дельмар!» — внёс свою лепту Иван. «Я попрошу у неё», — сказала я. «Она, как никто другой, должна понять причину, по которой я хочу найти хоть какую-то информацию о Надерлатах. Если она есть», — мелькнула запоздалая мысль. «Спроси», — кивнул Ваня и продолжил обедать. Уже после трапезы мы вчетвером, отделившись от основного потока целителей, направились к Дельмар, успев перехватить ее, поднимающийся из-за стола. Лире хватило одного лишь взгляда на наши лица, чтобы подойти и спросить. «Что вы уже задумали, практикантка Туманова?» Я не стала тянуть с ответом. «Хочу поискать в библиотеке что-нибудь полезное». «Про Надерлата?» – догадалась женщина и покачала головой. «Сомневаюсь, чтобы вы там смогли что-то отыскать. Я перечитала все книги про джарганцев» интересовалась и их мифологией, ни разу не встретила описание той твари, которая проникла в крепость. Последние слова она произнесла почти шепотом, отчего я была вынуждена склониться ниже, чтобы лучше слышать ее. «Впрочем», — вдруг призадумалась Лира, — «там было несколько неразобранных сундуков». Один, кажется, по теме Севера, с дряхлыми учебниками и пособиями, которые и в руки-то страшно взять без риска, что они рассыпятся в прах. Я ощутила прилив надежды. «Позвольте, госпожа Дельмар!» — попросила спокойно, пытаясь сдержать порыв какого-то предвкушения. Внутри зрела надежда, что я смогу найти нужную нам книгу, что смогу помочь. В это хотелось верить. «Мы пойдем все вместе!» Добавила поспешно, заметив, что женщина, призадумавшись, изменилась в лице. Плохой признак, будто намеревается нам отказать. «Я отведу Туманову и остальных», – пробасил Ваня, – «и пригляжу за ними». «Этого мало. С вами должны отправиться как минимум двое боевиков и точно не практиканты», – ответила Дельмар. И именно тогда я и поняла, что она согласна. «Только не особо настраивайтесь на удачу», – добавила женщина. «Вы позволяете?» — спросила я, все так же оставаясь внешне спокойной. Но видят боги, что творилось в этот миг у меня внутри. Это было предвкушение чего-то важного. По крайней мере, тогда мне именно так и казалось, что я в шаге от открытия, которое может нам помочь. «Ждите у выхода из зала!» — велела Лира и, развернувшись, направилась обратно к столу, где еще сидел Воронцов. Я провела ее взглядом, пытаясь мимолетно посмотреть на Джурича, но, к моему удивлению, горца за столом уже не оказалось. По всей видимости, ушел, пока мы разговаривали с Лирой. «Идемте! Она, скорее всего, пошла просить для нас стражников!» высказала Катя общую мысль. «Я и сам могу дать сдачи при случае!» сообщил Иван и поднял руку, демонстрируя вспыхнувшее на ладони пламя. «Мы тоже не лыком шиты!» Тут же принялся хвастать Игнат, Но поток практикантов уже подхватил нас и выволок стремительным течением за пределы обеденного зала. Там маги разделились. Часть отправилась на тренировки, часть на стену, потому что дозор еще никто не отменял. Остались только мы и... Я даже моргнула, не веря своим глазам. Марк! Он стоял немного дальше от нас, в нескольких шагах. Ощущение повторения увиденного вспыхнуло в памяти. Я вдруг вспомнила, что точно так же, как он теперь, стояла и ждала его, чтобы поговорить, в день, когда прибыла из столицы. Только сейчас мы будто бы поменялись ролями. Наверное, он ждал Наталью. «А если он ждет тебя?» — подсказал кто-то внутри. Кто-то, оставшийся от прежней Александры Тумановой, девушки, которая блистала на балах и в глубине души мечтала стать женой и матерью, и уж точно не грезила о каменной крепости, где-то в глуши, на краю земли. «Алекса!» — позвал Марк, едва заметил, что я смотрю на него. Сглотнув вязкий ком, образовавшийся в горле, вскинула подбородок и спросила, сдерживая дрожь в голосе. «Что? Надо поговорить!» Он сделал шаг в мою сторону, затем покосился на Ивана и Игната. Целители явно были заинтригованы, все, кроме Кати, которая знала о нашей ситуации. Впрочем, знал и Игнат, но для него Марк уже не был моей парой, потому как все сделали определенные выводы насчет Вознесенского и Тихой. Наталья и Марк не скрывали чувств. И вот он зовет меня, ждет меня. Катя склонилась к самому моему уху и шепнула. «Благодарить будет, не иначе. Ты же ему жизнь спасла». «Ах, да!» – выдохнула я. «Уже успела забыть? Нет, просто подумала о другом. Позволила себе помечтать». «Мы можем поговорить наедине?» Вознесенский уже овладел собой и говорил в прежней манере, чуть развязно, уверенно и спокойно. Выдавали волнение только глаза. Они у него как-то странно блестели. Но это могли быть и последствия после нападения чудовища. Все-таки не каждый день жизнь подвергается такому огромному риску. «Наедине не получится. Мы ждем госпожу Дельмар. Она выйдет с минуты на минуту», — сказала я. «Ну, давай поговорим хотя бы немного в стороне от твоих друзей», — попросил княжич, и я решилась. Зря, наверное, но подошла к нему, игнорируя вопросительный взгляд Золотовой. Встала, глядя в глаза бывшему жениху, и произнесла. «У тебя есть минута или две, говори». Марк смерил меня взглядом, глядя так, будто видел впервые. На моей памяти он еще ни разу не смотрел так оценивающе. Сейчас мужчина рассматривал женщину и я невольно пожалела, что согласилась к нему подойти. «Я знаю, что ты спасла мне жизнь», — сказал Вознесенский. «Это дорогого стоит». «Это моя работа и мой долг», — ответила, и ведь не соврала же. Просто не упомянула, как бежала к нему, не чувствуя под собой ног. Нет, такое Марку знать нельзя, а мне не стоит помнить. Вычеркнуть из памяти миг, когда сорвалась. Забыть, как страшный сон, тем более что... Он закончился вполне благополучно. Марк стоит передо мной, живой и здоровый, хвала всем богам. Остальное неважно. Да, возможно, ты и права, но я... Он на миг замолчал, затем покосился на моих друзей и уже тише, как-то по-особенному коснувшись рукой моей руки, добавил. Но я тешу себя надеждой, что ты все же боялась за меня. Удержаться и не проявить эмоций не удалось. Удивление, вот что проступило на моем лице. И я даже без зеркала могла бы спокойно описать, как выглядела в этот момент. О чем он вообще? Какой такой надеждой тешит себя? «Алекса, я был глуп. Здесь, на севере, мне удалось многое понять и передумать. Я был неправ, я был неучтив и снова глуп. И я...» Он посмотрел мне в глаза. «Я ошибся, когда решил, что нам не суждено быть вместе, и понял это только сегодня». От его признания у меня даже дар речи пропал. Отступив на шаг назад, посмотрела на Вознесенского уже другими глазами. В голове промелькнула мысль потрогать его лоб на наличие горячки. Уж не с Натальей он меня ненароком спутал. Но нет, глаза кажутся чистыми и полными осознания происходящего. А мне отчего-то даже стало тошно. Я решил написать родителям... Марк вскинул голову, но продолжил смотреть на меня. «Видишь ли, я знаю, что это ты спасла меня». «Да, очнувшись, я увидел, как ты выходишь из загона, а позже Наталья мне все рассказала. Я благодарен». «Мне не нужно ничего, и уж тем более подобных жертв», ответила спокойно. «И не надо ничего писать родителям». «Но я полагаю, что наши семьи обрадуются, если мы вернемся после практики домой в прежнем статусе, как жених и невеста», решительно произнес княжич, и во мне что-то надорвалось. Не так давно я мечтала услышать эти слова, но не теперь. Мечтала, когда только прибыла в крепость, когда еще лелеяла надежду на то, что он любит меня или что я ему хотя бы нравлюсь. Сейчас смешно и стыдно вспоминать о том, какой наивной я тогда была. А теперь внутри стало удивительно легко и пусто. Сама не знаю почему, но улыбнулась, и Марк по-своему понял эту улыбку. — Ты меня прощаешь? «Ты согласна?» – спросил он и потянулся ко мне. «Я тебя прощаю, но мы уже не будем вместе. Я тоже изменилась здесь, на Севере», – ответила княжичу. «И я хочу чего-то большего, чем вернуться домой и стать прежней Сашей, понимаешь?» – спросила, заглянув ему в лицо. Он не понимал, и я это увидела в недоуменном взгляде молодого мага. Хотелось спросить про Наталью, но не посмела и сделала то единственное, что смогла в данной ситуации. «Мне пора», — сказала Марку, и, развернувшись, вернулась к друзьям. Катерина встретила меня удивленным и вопросительным взглядом. «Боюсь вопросов не избежать, и если они будут с ее стороны, я отвечу честно. Скрывать мне нечего». «Он стоит и смотрит на тебя», — шепотом сообщила Катя, А Игнат и Ваня удивленно посмотрели в сторону боевого мага, который и не думал никуда уходить. «Итак, вот вам сопровождение», – прозвучал голос Дельмар, и старшая целительница очень вовремя вышла из обеденного зала. Она заметила Вознесенского, но ничего не сказала. Подошла к нам в сопровождении двух высоких магов-боевиков и добавила. «Это Игорь и Влас. Они пойдут с вами в библиотеку». «Хорошо», – ответил за всех Иван, решивший, что ему принадлежит это право по старшинству. Никто спорить и возражать не стал. «Не думаю, что вы там найдете что-то интересное», обратилась уже ко мне Лира. «Но тешу себя надеждой на успех». «Кто ищет, тот всегда найдет», ответила женщине, и мы обменялись понимающими улыбками, а затем под руководством Вани отправились в таинственную библиотеку крепости, которую я увижу в первый раз. Пока шла, то и дело возвращалось к нелепому разговору, состоявшемуся несколько минут назад. Марк меня сумел удивить, но не скажу, что приятно. Я уже смирилась с тем, что он любит Наталью, а на деле оказалось, что все это не так. Бедной Тихой оставалось лишь посочувствовать, потому что она, как мне показалось, Марка любит искренне. А вот он, и я это уже точно поняла, пока не любит никого, ни меня, ни Наташу». Она изменилась, разительно так изменилась. Стоя и глядя вслед своей бывшей невесте, Марк ощущал интерес и обиду. Она его не поняла или действительно говорила то, что думала на самом деле. Ему хотелось верить, что это не так. Нет, он почти знал, что это не так. Она ведь его любила. А разве любовь может закончиться так быстро? Вознесенский отвел взгляд и пошел прочь, в сторону противоположную той, куда ушла княжна Туманова, со своими друзьями-целителями и стражами из числа боевых магов. Марк знал обоих мужчин. Игорь и Влас были из личного отряда капитана Джурича. Обоих княжичу повезло наблюдать на тренировочном поле. И молодой маг не мог не признать, что это сильные солдаты и умелые маги. Дельмар не могла бы выбрать кого-то лучше для защиты своих практикантов. Ступая в направлении винтовой лестницы, которая должна была поднять Марка на этаж, где находились общие комнаты для боевиков-практикантов, Княжич продолжал размышлять. Он не солгал Алексе, когда рассказал о своих чувствах. Он и сам не понял, когда изменил свое отношение к Тумановой. Девушка оказалась не так проста, как раньше. За ее мягкой улыбкой скрывался сильный характер, и она ничем не уступала Наталье, которая прежде казалась Марку воплощением силы, столь редко проявляющийся у представительниц слабого пола. «Вознесенский!» — чей-то голос заставил княжеча остановиться на середине лестницы и поднять взгляд. Это был Молотов, сержант спускался вниз и теперь в удивлении смотрел на практиканта. «Почему вы разгуливаете по крепости, когда вам предписан отдых?» — спросил спокойно военный. Марк вытянулся по струнке и прижал ладонь к груди, отдавая честь старшему позванию. «Я как раз направлялся в общую комнату после обеда, господин сержант», — четко ответил Вознесенский. Михаил смерил его быстрым взглядом и кивнул. «Хорошо. У вас была зафиксирована сильная потеря крови, поэтому сегодня вы не выходите на ночной дозор. У вас сутки на восстановление и ступайте отдыхать, Вознесенский». «Да, господин сержант», — также четко ответил Марк. Молотов спустился вниз, а княжич продолжил подниматься. Грудь все еще болела, странная тварь, напавшая на него в загоне, едва не убила Марка, если бы не Саша. Княжич встряхнул головой и вышел на второй этаж. Развернувшись, стал подниматься выше и остановился уже перед дверью, за которой находилась общая комната для боевиков-практикантов. Вошел внутрь, наслаждаясь тишиной. Все практиканты отсутствовали, и он впервые оказался наедине с самим собой, в тишине, лишенные множества привычных голосов, что порой раздражали Марка. Только теперь он научился ценить личное пространство и тишину. Раздевшись и наспех умывшись, молодой мак упал на свою кровать и лег, заложив руки за голову. Рядом трещал камин. В спальне было тепло и уютно, а он чувствовал себя слишком слабым. Даже сила пока не отзывалась на призыв, словно притаилась где-то глубоко свернувшись кошкой и грея ушибленные лапы. Княжич осознавал, что ему и вправду был крайне необходим отдых, и сон пришел внезапно. Вознесенский даже заметить не успел, как провалился в сновидение, где перед взором мелькали то жуткая морда и острые когти, то мягкая улыбка Саши и ее удивленный взгляд. Хвала богам, что все это длилось недолго. Уже скоро сны ушли, освободив место спасительной тьме приносивший отдых и силу. Как раз то, что было нужно Марку. В библиотеке на удивление оказалось тепло и сухо. Она располагалась на втором этаже в крыле, где не было жилых комнат, и все же создавалось впечатление, что кто-то постоянно приходил сюда и прибирал. Ступив за порог, я подняла взгляд на высокие потолки, Библиотека представляла собой круглое помещение высотой в три этажа. Даже стало удивительно, что в крепости обнаружилось нечто подобное. Да и, признаться мысленно, я себе представляла мрачное и почти подвальное помещение, где капает вода, а книжные полки стоят сырые и серые. Но нет, на деле все оказалось не так плачевно. «Вот обитель знаний!» Иван первым прошел вперед, и встал, раскинув руки, будто какой-то князь, демонстрирующий нам свои владения. «Увы, место редко посещаемое». Катя прошлась мимо рядов стеллажей, стоявших параллельно друг другу. Я мысленно представила себе, что поднялась в воздух и словно воочию увидела, как все эти полки создают подобие цветка с пустым центром в середине. Полки были лепестками, наполненными книгами, но, пометуя слова Лиры, Я понимала, что нам надо искать какие-то старые сундуки. «Да, здесь не мешало бы навести порядок». Золотова провела пальцем по поверхности одной из полок и поднесла его к глазам. Затем, сдвинув брови, сдула пыль и обернулась ко мне. «Тут слишком много книг. Нам не отыскать нужную, даже если станем проводить здесь всё своё свободное время до завершения практики», добавила девушка. «А мы не будем искать здесь», — ответила я. Дельмар рассказала о сундуках, именно там, по ее мнению, может быть что-то полезное. Полагаю, библиотеку за годы пребывания в крепости она успела давно изучить, а вот сундуки ее, видимо, не заинтересовали по какой-то причине. — Сундуки? — Игнат огляделся, потешно присел на корточки, словно пытаясь увидеть снизу то, что не разглядел с высоты своего роста, и снова поднялся на ноги. — Мы их непременно найдем, — сказала я в ответ на ухмылку молодого целителя. Ваня задумчиво почесал затылок и шагнул куда-то мимо полок, сказав. «Ну, идемте искать. Насколько я знаю, потайных комнат с редкими книгами здесь не было и нет. Так что если и существуют какие-то сундуки, мы их отыщем». Золото вохмыкнуло, а я согласно кивнула и направилась в сторону, противоположную той, куда ушел Иван. Спустя минуту к нам присоединились Катерина и Игнат. Каждый взял для себя часть библиотеки, которую мы мысленно разделили на четыре части, как циферблат на часах. Не прошло и несколько минут, когда раздался голос Кати, зовущей нас. «Эй, господа практиканты, я тут, кажется, что-то нашла». Вернувшись почти бегом в центр зала, я бросилась на голос подруги. Рядом появился Иван, а спустя миг к нам присоединился и Игнат. Катю мы обнаружили в самом конце узкого коридора, куда почти не попадал солнечный свет, льющийся из арочных окон, украшенных старыми витражами. Девушка сидела на высоком сундуке, обитом железными пластинами, и, болтая ногами, ждала нас. «Вот!» — спрыгнув на пол, Золотова взмахнула руками, став похожей на длинноногую птицу из рода тех, что важными господами бродят по болотам. Ваня наклонился, чтобы рассмотреть находку. Сундук был старым, потемневшим от времени. Нашелся на нем и замок, который Игнат осторожно открыл с помощью магии. Затем Иван, как старший и, возможно, самый храбрый из нас, откинул крышку и замер, вглядываясь вглубь. «Что там?» — спросила я и, приблизившись, тоже посмотрела в недра сундука. «Книги?» — просто и ожидаемо ответил целитель. Он наклонился и начал доставать на свет какие-то страшные и жутко потрепанные то ли учебники, то ли еще какую литературу. Осторожно опускал находки на пол, а мы, я, Игнат и Катя, присев на корточки, разбирали книги в тщетной попытке хоть что-то прочитать на поверхности, покрытой странной сероватой плесенью, в то время как приставленные к нам стражники стояли на своем посту у входных дверей в библиотеку. — Кто-то словно специально положил их сюда, — сказала Катя, и на свою беду дунула на одну из книг, чтобы снять с поверхности сероватый налет. Тут же в воздух поднялся столб пыли, и я чихнула, отвернувшись и проговорив. «Катя, ну что ты творишь?» «Извини!» Она открыла книгу и принялась листать. Я открыла свою. Первым заворчал Игнат. «Да тут язык чужой и непонятный!» Иван поднял самый увесистый том и, пролистав, произнес. «Это на Джарганском». «Откуда ты знаешь?» Спросила я, взглянув на мужчину. «Довелось видеть их письмена. Те еще закорючки. Ни на что не похожи». «У меня то же самое» пожаловалась Катя. Я пролистала свою книгу и со вздохом отложила прочь. «Нужен кто-то, кто знает Джарганский, сказала и сразу же подумала про Дельмар. А затем в голове сам собой соткался образ Горона. Он ведь тоже мог нам помочь. Уж кто, а Джурич лучше знает родной язык, так как является его носителем. «Давайте полистаем», предложил Игнат. «Возможно, мы найдем здесь какие-то картинки. Это может помочь». «Давайте». Согласилась Катерина и потянулась за следующей книгой. «Интересно, почему все они в таком отвратительном состоянии?» Спросила я спустя время, когда перед нами поднялась пирамида из просмотренных книг. «В тройки мы нашли иллюстрации, но они явно не являлись тем, что нам было необходимо, потому что изображали какие-то лекарства или зелья, а нам была нужна книга про чудовищ». «Сундук пуст!» Заключил Иван, доставая из его глубин последнюю книгу с черным корешком, покрывавшим какую-то вязь из металла. Стоило мужчине прикоснуться к этой вязи, как она треснула и осыпалась на пол. Книга явно была очень старая и дышала на ладан. Но Ваня все же положил ее на колени и, открыв, принялся осторожно листать страницы, почти прозрачные и такие хрупкие, что казалось «дыхни», и они рассыпятся в прах. «Надо искать еще!» — решила я. — Мы не можем уйти просто так. К тому же мы не успели осмотреть всю библиотеку. Игнат и Золотова согласно закивали. Я уже шагнула была прочь, когда Ваня победно воскликнул. — Кажется, нашел. А ну-ка взгляните, что у меня тут. Он поднял голову, и я увидела, как сверкнули торжеством глаза целителя. Быстро приблизилась и, склонившись над древней книгой, ахнула, увидев то же самое изображение, которая нашла в книге про чудовищ севера. «Надерлат!» – проговорила Катерина, встав рядом. «Мы нашли!» «Нашли!» – согласно ответила я. Лишь бы информация в этой книге отличалась от той, которую мы уже знаем. «И желательно, чтобы здесь говорилось о том, как найти и убить это существо!» – поддакнул Игнат. Мы четверо переглянулись. На лицах сверкали улыбки и нечто похожее на надежду. «Теперь необходимо отнести книгу тому, кто сможет прочесть этот язык», — сказала я. «Нам нужна Дельмар». «Или капитан журич быстро сообразила Катя. «Да, первый, кого сможем отыскать», — решила я и тихо добавила. «Иван, вы с книгой поосторожнее». Целитель кивнул и, закрыв книгу, бережно взял ее в руки. А уже покидая библиотеку, не удержавшись, остановилась на долю секунды на пороге и бросила взгляд на бесконечные полки с книгами, залитыми солнечными лучами. Захотелось вернуться сюда снова, и я решила для себя, что непременно сделаю это. Ведь кто знает, какие знания и тайны скрывают все эти книги, так и манившие мой пытливый ум.